Двадцать сорок пять. Ника прошла в нашу гостиную, не снимая кроссовок. Упала на диван, молча уставилась перед собой. В окнах стояла темнота, я опустила шторы. Вера и Маша убеждали нас остаться у них ночевать, но Ника настояла, что мы вернёмся домой. Спорить не хотелось. «Какой ужас с гастромарком!» — сказала я. Ника даже головы не повернула. Шумно вздохнула, как человек, который вспомнил, что у него куча дел и пора ими заняться. Быстро пошла в спальню, появилась с одеялом и подушкой в охапку, свалила на диван мою подушку и моё одеяло. Меня начало тихо подбешивать. Что это значит? Ну тебе же теперь нравится спать отдельно, как я поняла. Не начинай. Мы все устали. У всех сегодня был тяжёлый день. Давай, и тут Ника взорвалась. Мы устали? У всех тяжёлый день? У тебя тяжёлый день? Её лицо покраснело, руками она взмахивала в конце каждой фразы, точно выплёскивала на меня вопросы и наступала, наступала, ещё чуть-чуть и заденет по лицу. Ника, ты теряешь над собой контроль, напомнил я опять. Лицо её из красного стало багровым. Она заорала так, что на шее натянулись жилы. Хватит уже меня этим шантажировать. Ты теперь всю жизнь мне будешь это припоминать? Мне теперь что, нельзя слово никому сказать? Запрещено быть чем-то недовольной? Я что, всю жизнь твоё свинство должна проглатывать, об меня теперь ноги вытирать можно? Ника, ты права. Такая жизнь никому не нравится. Мне она тоже не нравится. Я обогнала её, не задев, быстро прошла в коридор, руки тряслись от злости, хотелось бахнуть за собой входной дверью, но я осторожно её закрыла.